Восемьдесят девятое. Ты в Акации? Нуэль звонит из Португалии, у него там клиент по фамилии Барбоса. Неделю ему вкалывать с этим Барбосом допоздна. Едва сил остается погрызть что-нибудь и в отель отсыпаться. Собачья жизнь. Я до моря доехал, сижу на берегу. Барбоса сломался, в девять закончили. У меня идея. Вот ты про футуристическую мангу рассказывала, и я подумал... «А если сочинить нечто подобное? Ты инопланетян рисовать умеешь?» «Смотря с какой планеты?» «Нет, правда, это интересно. Другие цивилизации, противостояние миров, главный герой набивает всем морду. Я уже придумал, как он выглядит». Заводясь, Ноэль начинал говорить с скороговоркой «Не угонишься». «Подожди, я в этом жанре не работаю?» «Да любовными историями ими не сделать. Разработаем сюжет, ты нарисуешь и пошлем этому кунихика и кухара, помню», — фаркает Марина. «А это кто?» «Как кто?» «Утену сделал? Ты уже предлагал отправить ему мои опусы?» «Да нет, он не поймет. У нас никаких роз, однополой любви и прочей гарематии. У нас нашествие инопланетян. Их я тоже придумал. Смотри». Там, где у нас выпукло, у них внутрь. И наоборот, глаза как у жаб, ушей нет. И носа тоже. Кто выпустил Эйпл-сет? Сиро Вот ему и пошлем. Если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, на котором были бы по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы. Нет, итальянская маниловщина забавнее. А вообще трогательно особенно если сравнивать с Корто, который продолжает изображать обиженного. «Обнимешь — высвобождается», — сказала ему. «Есть такое понятие, как великодушие. Оно может заменить понимание». Огрызнулся. «Великодушие — это не ко мне, это к макароннику», — хмыкнул. «Хотя есть такая писательница, Мария фон Эшенбах. У нее точно сказано про Буратино». Некоторые считают, что у них доброе сердце, хотя на самом деле у них всего лишь слабые нервы. Уйти бы, пожить одной, себя послушать, как Ноэль советует. От чегого крышу стала сносить от его восхищения, новоображал, что она восходящая звезда манги, осталось навести телескоп, самооценка полетела вверх, хочется рисовать, и зависимость как наркотическая. Весь день живешь в ожидании звонка из Португалии, и как на набережной Сены ранним субботним утром легкое головокружение. Произносишь «Ноэль», и сердце срывается и летит вниз. Это почти больно. Думаешь, где он? И накатывает рябь по телу. Вчера в полночь позвонила? Автоответчик. Невольно изобразишь холеную азиатку. Что, в порта нет азиаток? Сидит, нога на ногу, наматывает на палец черную прядь. у него, в номере отеля. Хотя какое ей, Марине, дело? Дела нет, но зачем говорил Марина? Гавань по-итальянски. Ты моя гавань. От этих слов рождается беспокойство, тянешься к ним, как поросенок мордой, и бац, щелбан в пятак. Автоответчик в ночи. Так и сажают на наркотики. Дадут дозу радости, потом еще, а после и сам прибежишь, ручонки протянешь. Не дай бог не уколят. Матьё Черепашник едет в Париж на выходные, зайдет посмотреть на Тору и Тилу. Корто объявится поздно, можно будет поговорить.